Жнец имеет возможность попасть в любое время в мире. Эту возможность, не желая признавать свою ошибку, Таймир ограничил. Но сейчас, сейчас он освободил меня от всяких границ. Мы не могли спасать людей. Слишком хорошо понимали, что если время пришло, спасти не удастся. Вместо одного жнеца придет следующий но вот я ни разу не видела жнецов для животных. Симба скулил, отчаянно и жалко. Вода неумолимо подбиралась к его лапам, и спастись от неё не было возможности. Где-то рядом шумел вертолет, но вряд ли он хотел забрать одинокого щенка. Симба попытался было шагнуть в воду, но вскрикнул от боли. Ледяная вода обжигала холодом, похлеще огня. Отпрыгнул, отдернулся. Но тут же волна надвинулась, налетела, поглотила лапы до брюха. Неловкое движение, еще и еще одно. И Симба поплыл, высоко задирая голову и продолжая скулить. Пробирающий до костей холод, волна за волной накрывал Симбу. Он устал. Захлебнулся и ослабел. Не знаю, как определить, что это за время. мое прошлое или все же его настоящее. Но бесплотной тенью, обгоняя смерть, которая точно шла по пятам, но невидимо была даже мною, я пролетела над псом и вытащила его из воды. Еще несколько часов, пока он обсыхал рядом, я сидела на крыше какого-то дома. И ждала, умрет или нет. Можно ли хотя бы с животными обмануть судью?